Глава двадцать Домой. После крика Хана ее заметили, но было уже поздно. У татар даже не было времени разобраться с предательницей, хотя кто еще тут предатель? А зато были важнее аристократические наследники, а не реальные чувства его родственника. Но с ним скоро будет покончено. Наши ринулись в город, как поток воды под давлением в небольшую брешь. Я сразу атаковал Хана. Но слишком много вокруг Иесупа было охраны, и они достаточно быстро сориентировались, грамотно отступая и прикрывая повелителя. Не успел я оглянуться, как они скрылись в переулках, отходя ко дворцу, который выселся белокаменной громадой на фоне здешнего, в целом невысокого города. Охрану у ворот уничтожили в два счета, и сейчас максимум, что могли сделать обескураженные татары, это защитить своего хана». Честно говоря, меня их самопожертвование весьма удивило, хотя, по-моему, это было только у его гвардии. Остальные продержались не более пятнадцати минут и бросились бежать, преследуемые по пятам нашими бойцами. «Ты все больше и больше меня удивляешь, Денис. Рядом со мной появился Апраксин вместе с Орловым. Меня, конечно, твои девушки предупредили», – заявил воевода, «но сначала даже не поверил, а тут вон оно как». «Можно сказать, один древний целый город взял. Повезло княжне Звенигородской». Я внимательно посмотрел на него, но, судя по всему, говорил он искренне. «Ладно», – махнул тот рукой, – «пошли добьем, татар! Нужно закончить дело». Он похлопал меня по плечу рукой и удалился следом за наступающими отрядами, которые тем временем вливались в улочки Казани, а я попал в объятия Сони и Джайны и Сарфата. Несмотря на то, что сразу предупредил народ в нашем чате, что со мной все в порядке, тем не менее девушки явно были взволнованы. Но славы системе, упреков не было. Появился Сумароков, и мы отправились следом за нашим отрядом ко дворцу. Московская армия быстро добралась до дворца. Как таковое сопротивление на нашем пути оказывали только первые минут 20-30. Но после того, как самых стойких и преданных выбили... Уличные бои практически заглохли. Простые жители попрятались по домам, к тому же что Апраксин, что Сумароков отдали строгий приказ насчет того, чтобы солдаты мирных жителей и пальцем не трогали. Чай не бандиты, а регулярная армия. Хотя по глазам своих бойцов я понял, что многие из них добрались бы до закрывшихся в домах богатеев и пухлощеких девиц, но здесь я был полностью согласен с воеводами – так у нас война, один напал, второй отомстил и тому подобное. Даже какие-то правила существуют. А если устроить тут полное разграбление, Московское королевство получит себе смертельного врага на долгие годы. Поэтому сейчас первым делом необходимо зачистить город от бойцов хана, которые, кстати, уже начали сдаваться. И самое главное – захватить ханский дворец. Когда Юсуп вместе с Казанью будет в наших руках – Уже не надо будет опасаться на подход войск из остальных городов ханства. Татары не самоубийцы и, в отличие от ханской гвардии, свою жизнь ценят больше, чем жизнь правителя. Через час ханский дворец был окружен, а город практически зачищен. Только на окраинах, где располагались казармы городского гарнизона, наши вели еще бои, добивая обреченных защитников. Так что город пал. Дворец хана Юсупа не был каким-то серьезным фортификационным сооружением, скорее он напоминал изящную хрупкую фарфоровую игрушку. Разные башенки и ставни, в отличие от окружающего его серого города, тот был выкрашен в яркие цвета. Но перед ним был разбит небольшой парк с газоном и цветочными клумбами. Вместо стен его окружал магический купол, судя по его мощности, усиленный артефактами. Но, как выяснилось, не сильно он и помог. На мой извечный вопрос, что делать, Апраксин лишь весело хмыкнул. «На каждую хитрую ж... сам знаешь, что найдется», – заявил он. «Как знал, взял с собой кое-какие сюрпризы». В результате сюрпризом оказались артефакты, создающие вокруг себя антимагическое поле. Да, оно действовало на ограниченной территории и ограниченное время – Но этого хватило для того, чтобы пробить в защитном куполе Бреж, через которую сумели пройти две сотни бойцов Апраксина – Орлов, я с девушками, с Арфатом и с отрядом из пяти десятков звенигородских дружинников, ну и сам воевода. Сумароков остался командовать оставшимися за куполом, хотя и сильно был этим фактом недоволен. Судя по удивленным крикам, доносившимся из окон дворца, татары явно не ожидали от русских подобной прыти. Нас попытались в парке атаковать пара десятков гвардейцев, но это было просто смешно. Мало того, что у нас имелось численное преимущество, так еще и по уровню мы превосходили врага. Так что вся схватка заняла минут пять, и мы оказались в метрах тридцати от закрытых резных, покрытых позолотой двустворчатых дверей. Орлов с Апраксином выступили вперед. «Хан!» Внезапно так громко заорал Апраксин, что я невольно вздрогнул. «Я королевский воевода, князь Апраксин. Выходи, поговорим!» «О чем мне с тобой разговаривать, Урус?» В конце третьего этажа мелькнула тень. «Ты хочешь закончить свой жизненный путь сегодня?» Иронично поинтересовался тот. «Или ты сомневаешься, что мы возьмем твой дворец?» Некоторое время в воздухе висела тишина. «Что ж, давай поговорим!» Спустя пять минут двери дворца распахнулись и сначала появилась охрана, а за ней и сам хан. На этот раз Юсуп выглядел не таким уверенным и властным, скорее бледным и растерянным. «Привет тебе, хан!» – кивнул ему Апраксин. «И тебе привет, Мурза Федор, и тебе посланник!» – отозвался тот, и, повернувшись ко мне, прожег неприязненным взглядом. «И ты здесь!» «Позволь представиться, хан!» – кивнул я. «Денис Демидов, древний первый советник Звенигородского княжества». Глаза хана блеснули. «Чувствовал же, что непростой ты человек!» – проворчал он и перевел взгляд на Апраксина. «Так что ты хочешь? И зачем пришел к нам? По-моему, мы Москве не угрожали». «Ты устроил набег на княжество Московского королевства. И не просто набег», – саркастически хмыкнул воевода. «Тебе напомнить, сколько в нем участвовало народа? Без твоей, Хан, санкции это невозможно!» «Подлые нарбеки, вы обманули меня!» – поспешно заявил Юсуп. «Я запретил им этот поход, но они наняли войско на свои деньги. Это богатый и влиятельный род. Я не знал, что они рискнут». «Ложь, сто процентов». Но по глазам Апраксина было понятно, что тот прекрасно понимает, что хан лжет однако на то она и дипломатия». «Допустим, это так», – кивнул воевода, покосившись на меня. «Тем не менее Нарбековы действовали от твоего имени и нанесли московскому королевству значительный урон». «Мы все компенсируем, Мурза, Федор», – заверил его татарин. «Нисколько в этом не сомневаюсь», – улыбнулся воевода. «Думаю, что ты сам установишь количество откупных, чтобы мы были довольны». В противном случае придется кое-что взять во дворце. У тебя же богатый дворец, хан. Не переживайте, уважаемый! Я заметил, как с каждым словом правитель Казани оживает и приходит в себя. Я его понимал, раз убивать не собираются, да еще предлагают откуп, то значит все обойдется. Это еще не все. На этот раз я продолжил речь о Праксино. Отдай мне Нарбековых. Нарбековы, презрительно фыркнул Хан. «Подлые предатели! Моим сегодняшним указом лишены подданства казанского ханства! Все его члены казнены!» «Правда, сто процентов!» Я неверяще посмотрел на довольного Юсупа, но не верить своей свои способности не мог. «Хрена себе, ёпта!» – раздался в моей голове изумленный голос имбы. «Хан-то мужик конкретный! За топором в карман не лезет!» Один из охранников хана достал приличных размеров мешок и бросил к моим ногам. При ударе он открылся, и на землю выкатились несколько окровавленных отрубленных голов. Бери! великодушно заметил Юсуп. «Это то, что от них осталось. Доволен?» «Доволен», – кивнул я, хотя я о таком вот поголовном уничтожении целого рода никогда не думал. «А в качестве еще одного подарка?» – хан вдруг улыбнулся. Хочу отдать тебе твоего врага. Он так хотел тебя убить, но голову ему я рубить не стал. Он урус, так что сам разбирайся со своими урусами. А ком это ты, не понял я. Олег Кубинский, громко заявил Юсуп. Одновременно с этими словами из толпы охранников вышвырнули уже знакомого мне человека. Только на этот раз лысый боевой маг по имени Олег Старонравов уже не выглядел надменным и сильным воином. Одет он был скромно, но в глазах, которые он поднял на меня, поднявшись с земли, была незамутненная ненависть. На него уставились луки и арбалеты моих бойцов, а перед Джайной появился медведь. «Фига себе, подгон, ёпта!» – вновь нарисовался имба. «А хан, мужик-то ничего». «А он твой древний», – произнес хан с интересом, поглядывая на медведя. «Он подговорил Нарбековых на эту авантюру, сдал твое настоящее имя, еще когда ты в академии был, рассказал о трех княжествах и помог составить план. Уважаемый Мурза Федор, может, мы пройдем в мой дворец и обсудим условия нашего мирного договора?» Каким-то приторно-сладким голосом продолжил он, глядя на Праксина. «Пойдем, только сначала купол убери», — усмехнулся тот. Купол исчез почти сразу, после короткого приказа хана. Затем, в сопровождении двух десятков бойцов, королевские воеводы вместе с Юсупом скрылись во дворце, а мы тем временем с Олегом смотрели друг на друга. Блин, какая злоба в глазах. «Чего ты с ним в гляделки-то играешь?» Явно не понимал меня мой товарищ по разуму. «Отправь ты его к праотцам, да и дел с концом!» Но это я сделать не успел, Внезапно Олег выхватил из-за пояса какой-то камень и швырнул в меня. Одновременно с этим в него вонзилось два десятка стрел, отбросив его на землю. Я даже не успел среагировать, за меня это сделал имба. Передо мной вырос башенный щит, который разлетелся в дребезги от вспыхнувшего багровым пламени при ударе о него камня. Я сразу почувствовал теплую волну лечения от Сони, прокатившуюся по телу, а затем попал в руки девушек. С тобой все в порядке? взволнованно поинтересовалась Джайна, и в ее голосе слышались удивленные нотки. Да вроде в порядке, успокоил я ее, чем это он в меня запустил. Насколько я понимаю, это взрыв камень, ответила та, по-прежнему удивленно смотревшая на меня, действует только на магов, игнорируя любые магические щиты. Но ты же маг? «Маг», – понизил голос и строго произнес «Вопросов советую не задавать. Если что, потом объясню. Ясно?» «Ясно?» Немного растерянно ответила Джайна, покосившись на Соню, которую явно эта тема особо не интересовала. Больше ее интересовал я. К нам подошел Сумароков с бойцами. Я коротко ввел его в курс дела, и тот только покачал головой, бросив взгляд на утыканный стрелами труп бывшего правителя Кубинки. «Собаки, собачья смерть!» – проворчал он. «А это...» Кивнул на так и валяющийся мешок. «А это Нарбековы!» Хмыкнул я и огненным шаром кремировал остатки рода моих врагов. Ну а дальше, дальше все прошло как по маслу. Хан оказался весьма договороспособным. Еще бы, город-то захвачен. Что на самом деле мешало тому же самому Апраксину стереть с лица земли Казань? Но, как я уже говорил, это никому не было нужно, всех татар ты все равно не убьешь, а получить подобного кровного врага никто не хотел. В результате переговоров Орлов и Апраксин стрясли какую-то охренительную сумму в коинах, добавив к этому аж 50 небесных монет и неслабую кучу артефактов. Я, в принципе, не претендовал на эти трофеи, все-таки камни развития себе забрал, но Апраксин оказался честным малым». К тому же татары обязались платить небольшую дань в течение следующего года. Я уже даже распланировал, куда их потратить. На восстановление тоннелей звенигорода и усиление защитного купола, а также городской артиллерии. В результате мне и девушкам перепалось десяток различных артефактов уровня 15+, 200 тысяч коинов и по три небесные монеты. Учитывая, что я в принципе шел на казань не за добычей, а с целью избавиться от врагов, Можно сказать, поход вышел суперудачным. Проторчали мы в Казани еще дней пять, пока происходил дележ добычи, подписание и закрепление договоров клятвами, да и вообще переговоры. И только на шестой день войско Московского королевства двинулось из Казани. По словам Орлова, теперь казанское ханство успокоится года на два уж точно. Точно, поддержал его Апраксин. Залижет раны и вновь начнет нападать и грабить это в крови у них, никак не остановишь». Обратный путь славы системе оказался спокойным. Никаких тебе плавающих эпицентров, ни элитных монстров. Правда, пару раз какие-то безбашенные монстры пытались напасть на авангард войска, но я их даже и не увидел, настолько быстро твари перемололи. А вот когда появился Звенигород, передо мной встала дилемма. Так-то с каникул я практически уже опоздал. Занятия в академии уже начались, но у меня были уважительные причины. К тому же, что Орлов, что Апраксин заверили меня, что пара-тройка дней ничего не решит, а ректору они все объяснят. Хотя мне кажется, что и я мог прекрасно ей объяснить, но чего отказываться от подобного предложения. К тому же в Звенигороде пора было заглянуть в храм системы и поговорить с моим инопланетным знакомым. Тем более мне было чего ему предложить» так что со своими спутниками я расстался под стенами Звенигорода. Те даже не стали заходить в него. Несмотря на то, что радостная Мила, лично встретившая меня перед воротами, настойчиво приглашала их на пир в честь Великой Победы. В первый день в храм меня просто не пустили. Девушки требовали внимания, особенно Мила, которая устроила настоящий праздник живота с традиционной баней, ну и, понятно, жаркой ночкой. В общем, этот день я отдыхал а вот на следующий, после завтрака, отправился в храм. Пора было заняться делами, к тому же вся моя семья собралась вместе и вывалила на милу подробности нашего похода. Ну да, вчера типа было краткое изложение, сегодня пришло время для подробного. Храм нисколько не изменился со временем моего последнего посещения. Как только я в него вошел, почувствовал вибрации в воздухе, а затем предо мной возник посланник – Но на этот раз он не стал избавлять меня от головной боли, хотя она уже была не такой сильной, как раньше, и казался каким-то рассерженным. Хотя эмоции он вообще не выдавал, да и как их выдать, когда ты сгусток черного дыма, и у тебя даже рта нет? «Тебя долго не было», – произнес голос в моей голове. «И тебе привет. Как дела? Что нового?» «Я едва сдерживаю лазуритов от вмешательства в ваш мир. Нам нужна энергия из ядер». «Мы с тобой договаривались». «Да успокойся ты, принес я тебе ядро». «За это время я планировал получить не одно, а семь или восемь ядер». «Ну извините, не могу же я разорваться, у меня были другие дела». «Что может быть важнее?» Искренне не понимал он. «Нападение на мой город, например, двадцать тысяч татар пришло, мог бы и помочь, кстати» я не могу вмешиваться, могу только обменять ядра на могущественные навыки. Хм. Я чую, ты собрал несколько осколков. Душа лазуритов почти собрана, она сильно окрепла». «Ку-ку, – появился в моей голове имба. Посланник тут же замолчал, да и я был в шоке. Раньше он даже слышать не мог того, что я говорил или думал в храме, а сейчас и сам может говорить. Охренеть! «Ты уже настолько окреп? — удивился посланник. — Кажется, это впервые на моей памяти. — Да я так окреп, что похлебал тебе надаю. Ты чё на ден наехал, а? Он там жопу в академии рвал, чтоб ебицентры твои чистить, а ты... во воу потише, попытался я вразумить имбу. — Академия? Это многое объясняет. Вот на что ты столько времени потратил. «Ну, еще я окончательно разобрался с твоим квестом. Остановить Олега сторон Олег мертв и больше не будет уничтожать ядра. Попытался я сменить тему». «Это хорошая новость. Ядра действительно перестали пропадать с моего радара. А еще я вижу, что у тебя при себе три ядра. Не мог бы ты отдать их мне? Наградой не обижу». «Задание. Помогите князю Игорю второму Звенигородскому. Остановить князя Олега Кубинского выполнено. Награда – увеличение запаса маны на 1000 единиц, ускорение восстановления маны на 10 единиц в секунду. Получен новый навык – медитация. Приятно, конечно, и цифры очень впечатляют. При моем-то запасе в 500 единиц, вместе со всеми шмотками и восстановлением в 7 единиц в секунду, все это выглядит солидно. «Но свое ядро я отдавать все равно не собираюсь». «За каждое ядро могу предложить уникальный навык на твой выбор», — продолжал он уговаривать. «Более того, с навыком медитация ты теперь сможешь находить источники энергии лазуритов по всей Земле, особенно много их возле эпицентров». «Зачем они нужны?» «Они позволяют увеличить твой запас маны, но не тот, что у тебя от системы». А дополнительный, так сказать. Это не просто мана. Ее можно направить на усиление заклинаний, чтобы увеличить их дальность, урон, площадь, время действия и так далее. Но восстанавливается эта мана лишь способностью медитация. В местах силы она восстанавливается в разы быстрее. Хм, а вот это действительно ценно. Передо мной возникло окно со списком интересных навыков. Стоимость одного навыка – одно ядро. Трансформация позволяет на время принять облик другого человека, которого вы до этого встречали лично. Внимание! Перенимается только внешность. Повадки, голос, знания другого человека вам будут недоступны. Поэтому рекомендуется хорошо изучить объект, образец трансформации для более детального копирования. Защитный барьер использует энергию лазуритов для поддержания защитного купола вокруг вас. Купол действует столько, насколько у вас хватит энергии. Каждая единица блокируемого урона потребляет единицу энергии лазуритов. Кроме того, купол потребляет единицу энергии в секунду в активном состоянии. Подчинение. Вы способны взять под свой контроль существо, равное или ниже вас по уровню, и отдавать ему ментальные приказы. Стоимость единицы энергии лазурита в секунду. Изменение материи. Очень сложная в освоении способность, позволяющая менять физические объекты по вашему желанию. Необходимо знание взаимодействия молекул, обмена энергии и других законов физики. Стоимость – единица энергии за изменение одного грамма и 10 единиц энергии за один кубический сантиметр материи. Переход в измерение лазуритов вырывает ваше физическое тело из вашего мира и переносит параллельную копию этого мира. Вы станете невидимы и недоступны для любого воздействия, но и сами не сможете воздействовать на объекты из вашего мира, лишь наблюдать за ними и перемещаться в пространстве. Внимание! Есть риск слиться с другими объектами и людьми из вашего мира. Не рекомендуется возвращаться в ваше измерение, находясь рядом с другими объектами. «От этих навыков аж голова кругом пошла. Да не все имбовые, блин, я хочу их все. Бери подчинение», – вмешался в мои раздумья имба. «Хотя нет, бери изменение материи, это ж можно менять все, что захочешь. Или не, другое измерение, вообще круто». «Да здесь все круто, но я максимум два ядра готов отдать. Хотя да, этого планировал только одно, блин, убедил меня этот посланник». «Беру подчинение и транс... хотя нет, подчинение и другое измерение», наконец решился я. «Уверен, ты можешь взять все три», искушал меня пришелец. «Уверен, забирай два ядра, мое мне еще пригодится», ответил я. На этом и разошлись, я получил возможность управлять тварями, становиться неуязвимым и находить источники энергии лазуритов. Думаю, очень удачный обмен». Монета же, что я накопил, потратил на камни развития для имбы. Ему тоже не помешает 25-й уровень, хотя его сила уже не только меня, но и пришельца пугает.